Глава седьмая. Сплошные разочарования. Очнувшись, я долго не могла сообразить, где же, собственно, нахожусь. Вокруг царил полумрак. С трудом повернув свою бедную голову, которая при малейшем движении что-то яростно стучало и клокотала, я поняла, что лежу на металлической кровати. Голова моя перевязана какой-то тряпкой, Руки и ноги не связаны, рот не заткнут. Значит, мои похитители либо оказались растяпами, либо просто недооценили мои возможности. Где-то рядом слышались какие-то булькающие звуки. Следовательно, я здесь не одна. Оставили охрану? — Ну-ка поглядим, что вы из себя представляете, мои многоуважаемые стражники. Я дотянулась до своей сумки, валявшейся рядом с кроватью, и достала пистолет-зажигалку. Другого оружия у меня не было. Заглянув под кровать, я увидела старый топорик. Тоже сгодится. Легко соскочив с кровати, ну, надо признаться, что здесь я несколько покоревила душой. соскочила это я вовсе даже нелегко, а осторожно сползла, превозмогая боль в затылке. Я тихо подошла к ситцевой грязно-розовой занавеске, отделявшей соседнюю комнату, из-за которой доносились подозрительные звуки. Отогнув край занавески, я увидела седой затылок сидевшего за столом мужчины и, направив на него зажигалку-выручку, громко крикнула «Руки вверх!». От неожиданности мужик уронил граненый стакан, который с грохотом упал на пол, но не разбился. Его содержимое тонкой струйкой потекло прямо мне под ноги. Мужик поднял руки и медленно повернул голову. Я увидела вытаращенные от ужаса глаза и лицо, хранившее отпечаток многолетнего пристрастия к алкоголю. Но глаза были добрыми. — Танька! — заплетающимся языком проговорил мужик. — Танюха, ты чего это? «О, господи! Да этот голос я узнаю из тысячи! Это же мой старинный приятель Веня по кличке Аякс. Старый добрый тунеядец-полубомж, любитель пива и вина и не любитель работы. И как же я могла его не узнать?» Я опустила свой игрушечный пистолет и радостно заорала. «Аякс, это ты!» «Ну да, ну да!» – закивал головой Веня. А ты чего подумала? А я думала, что ты мой похититель, хотела пугнуть. Да какой же я похититель, Танюх, ты чего? Иду вечером к Семёнычу, хотел его выпить позвать. Смотрю, ты лежишь под лестницей. Мать честная, думал, угробили девку. Кровь из головы хлещет. Ну, я тебя взял, да и к себе принёс. Врача не стал звать, думаю, мало ли что, вдруг твои дела в тайне держать надо. Положил тебя на кровать, да за Сашкой-хирургом побежал. Он тебя осмотрел, рану промыл твою и куском просто не перевязал. Какое-то лекарство велел давать, да я позабыл какое. Он вон на бумажке написал. Веня взял с накрытого газетой деревянного стола обрывок бумаги, на котором химическим карандашом было накорябано фуроцелин. Сашка Афанасьев, выписавший мне рецепт, работал в своё время санитаром на скорой помощи, но был уволен оттуда по причине беспробудного пьянства. Теперь он целыми днями крутился с местными забулдыгами, получив от них почётное прозвище хирург. Я невольно улыбнулась, слушая рассказ Аякса, и подумала о том, что как же все-таки бывает на свете. Опустившийся, казалось бы, человек сохраняет в душе доброту и готовность прийти на помощь любому, а какой-нибудь вполне благополучный и респектабельный господин, вроде Мясникова, не захочет помочь даже собственной жене. — Спасибо тебе огромное, Венечка, — ласково сказала я, до глубины души, тронутая заботой двух старых алкоголиков. «Да что ты, что ты!» – замахал руками Веня. «Было бы за что! Ты, это, Танюх, пистолет-то спрячь!» Веня с опаской покосился на зажигалку. «Уберу, уберу!» – успокоила я Аякса, пряча игрушку в сумку. О том, что пистолетик липовый, ему знать не обязательно. «Садись, Тань, пивка выпей, полегчает!» Аякс поднял с пола грязный заляпанный стакан, подул в него и, решив, что подобного действия вполне достаточно для дезинфекции, наполнил пивом. «Спасибо, Веня, не хочется мне пива. Домой мне пора. Спасибо тебе еще раз!» «Да куда ты? Посиди хоть немного! Хочешь, полежи, пойди, отдохни!» «Да нет, Вень, отдохнула уже. Теперь работать надо». Я взяла свою сумку и, распрощавшись с Аяксом, расстроенным моим быстрым уходом, побрела к своему дому. Придя домой, я переоделась, затем сварила кофе, поминутно охая от боли, и села с чашкой на диван. Достав из сумки сигареты, из-за которых мне пришлось вынести столь жестокое обращение, закурила. Правда, мне пришлось почти сразу же прекратить это занятие, так как порция никотина тут же добавила страданий моей пострадавшей голове. Часы показывали половину одиннадцатого. Из дома я вышла около восьми. Значит, без сознания пробыла около двух часов. Я легла на диван и задумалась. И так убийца проявил себя. И очень даже нехорошо проявил а я, дура, не смогла себя обезопасить. Надо было вовремя воспользоваться гадательными костями. Уж они-то, родимые, предупредили бы меня о грозящей опасности. Вспомнив о своих верных помощниках, я порылась в сумке и извлекла мешочек с заветными сокровищами. Мягко покатившись по дивану, они выдали следующее сочетание. 3 плюс двадцать плюс двадцать пять. Такая комбинация Выпадало у меня довольно часто, и мне не нужно было лезть в толкователь за разъяснением. Вы близки к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы помешать вам его достигнуть, но его действия напрасны. Ну что ж, все верно. Жаль только, что я не узнала об этом раньше. Тогда можно было бы избежать наказания. А теперь вот приходится сидеть с разбитой головой. Правда, сидеть и ничего не делать я не собиралась. В первую очередь я решила, несмотря на позднее время, позвонить Ирке и задать ей несколько вопросов. Спустя несколько минут Ирка наконец-то подошла к телефону. «Алло!» – раздался её сонный голос. «Ира, это я, Таня. Быстренько просыпайся и отвечай. Кому ты сказала, что завтра я смогу назвать имя убийцы?» «Всем?» – тут же отозвалась Ирина. «А что случилось?» «Неважно. Теперь скажи, кто как реагировал на это заявление. Начнем с Лещинских». Трубку взяла Елена. Естественно, она спросила, кто же именно. Я сказала, что сейчас не могу этого сказать, так как не знаю сама. Елена разволновалась, но, по-моему, она не злорадствовала, как обычно. Я хочу сказать, что она вроде бы даже как-то сочувствовала убийце. У неё был такой тон, а точнее, я не знаю, как это объяснить, тем более, что разговор был телефонный. Просто она как-то очень грустно сказала, что, мол, очень жаль. Понимаешь, ей было жаль, не Виктора. Это я тебе точно могу сказать. Что она ещё говорила? Да больше и ничего. Даже не спросила, как у меня дела. Она как-то сникла и повесила трубку. А Анатолий, он ничего не спросил? Мы с ним не говорили, но я слышала, как он начал успокаивать Елену, умолял не нервничать. А она что, занервничала? Я бы этого не сказала. Она такая впечатлительная, просто разволновалась. Хорошо, дальше. Как отреагировали Колосовы? Олега не было дома. Я поделилась с Людой. Она сказала, что-то больно быстро нашли убийцу и тоже спросила, не знаю ли я, кто это. Я сказала, что не знаю, и попросила ее обязательно передать это сообщение Олегу. Правильно, молодец. Позже она перезвонила мне, сказала, что связалась с ним и все передала. Значит, его не было дома? Не было. А сейчас? Я не знаю, но можно позвонить и узнать. Ира, я тебя попрошу сделать это, но не напрямую, а как бы между делом. Пожалуйся, что скучно одной. «Спроси, чем она занимается, поняла?» «И еще одно. позвонили щинским еще раз. Попытайся узнать, что они делали вечером, ладно?» «И Оксане позвони». «Оксане можно не звонить. Она после шейпинга заехала ко мне, весь вечер просидела на кухне, уехала полчаса назад». «Понятно. Звони остальным». «Да, хорошо. Я сейчас узнаю». Я положила трубку и стала ждать. «Прошел, по-моему». Целый час. Да что там, Ирка, так долго треплется? Я взглянула на часы. Прошло всего три минуты. Я закурила, забыв о том, что мне это противопоказано в связи с состоянием моего здоровья. Прошло ещё добрых четыре минуты. Я уже просто кипела. И тут телефон наконец зазвонил. Я схватила трубку. «Таня, Олега нет дома. Люда не знает, где он». Он больше не звонил. Анатолий с Еленой уже ложатся спать. Говорят, весь вечер были дома. Похоже, так и есть. Голос у Анатолия был совершенно спокойный. Так, протянула я. Ну, спасибо, Ириш, пока. Спокойной ночи, вежливо пожелала мне простодушная Ирка. Уж какая тут спокойная ночь. Нужно срочно собираться и перехватывать Олега. Я уже практически не сомневалась, что это он напал на меня в подъезде. Его одного не было дома в это время и до сих пор нет. Ничего, голубчик, теперь не уйдешь. Быстро натянув все те же джинсы и футболку, я бегом спустилась к машине. Хорошо, что я не попила пива в апартаментах Аякса. Только разборок с гаишниками мне еще не хватало. Через минуту я уже мчалась на своей бежевой девятке по ночному городу. Слишком часто в последнее время мне приходится активно работать по ночам. Что поделаешь, специфика профессии. Врубив предельную скорость, я вылетела на дорогу, ведущую прямиком к дому Колосовых. На моё счастье, этот район был мне знаком. Я частенько бывала здесь». Остановившись у девятиэтажки с нужным мне номером, я достала свой сотовый и набрала номер Олега. Трубку взяла Людмила. — Будьте любезны, позовите, пожалуйста, Олега Николаевича, — попросила я противным гнусавым голосом, зажав при этом нос пальцами. — А его нет, — спокойно ответила Людмила, и, что мне очень понравилось, не полюбопытствовала кто его спрашивает. Честно говоря, меня раздражает манера некоторых людей, прежде чем хотя бы поздороваться, спрашивать, а кто это. — А вы не подскажете, где его найти? — не сдавалась я. — Даже не знаю. Он иногда задерживается на работе. Попробуйте позвонить туда. Вы знаете номер? Да — Да-да, знаю. Спасибо. Люда тепло попрощалась со мной. Видимо, она настолько доверяла своему мужу, что совершенно не интересовалась, что за женщина звонит ему в одиннадцать часов вечера и где в это время пропадает он сам. Я позвонила на работу коллегу, но там никто не снял трубку. Итак, его нет ни дома, ни на работе. Где он может быть? А что, если он решил сбежать? Да нет, это ерунда. Не такой же он идиот. Вернее, он совсем даже не идиот. Зачем сбегать сразу после покушения? Ведь таким поступком он автоматически признает себя виновным. Так, спокойно, нужно ждать, он обязательно приедет. Я закурила сигарету, выпуская дым через опущенное стекло машины. Неужели всё-таки Олег? Чёрт, как обидно, ведь он мне так нравился. А что же он бутылкой по башке... Ну как после этого не разочароваться во всех мужчинах сразу? Когда в моей пачке оставалась всего одна сигарета, я увидела, как во двор въезжает знакомая серебристая Ауди. Олег вышел из машины, запер дверь и направился к подъезду. В этот момент я подошла сзади и окликнула его. — Олег Николаевич! Оружия у меня не было, но не зря же я имею черный пояс по каратэ. Если что, голову смогу ему пробить, не хуже, чем он мне. Колосов обернулся и посмотрел на меня. В глазах его не было ни тени страха, лишь легкое удивление. «Таня, что ты здесь делаешь?» «Вас жду», — холодно ответила я, перейдя на официальное «вы». «А почему не поднялась? Люда, чаем бы тебя напоила?» «Вот это да!» Он умудряется оставаться неслыханно обаятельным даже в тот момент, когда я пришла, чтобы вывести его на чистую воду. «Спасибо, я не хочу. Меня интересует, откуда это вы возвращаетесь в столь поздний час?» Олег посмотрел на часы, словно хотел убедиться, что время и в самом деле позднее. «Да, двенадцатый уже. Задержался я сегодня. К другу ездил, у него машина не заводилась». «Пришлось помочь. Вот и провозились». Он взял меня под руку. «Это вы сейчас сочинили?» Я резко вырвалась. Положив руку мне на плечо, Олег внимательно посмотрел на меня и тихо спросил. «Таня, в чем дело? Что все-таки случилось? Может быть, поднимемся к нам, и ты все спокойно расскажешь?» «Олег Николаевич, где вы были?» Повторила я свой вопрос. «Таня, я же тебе сказал!» Олег еще больше удивился. «И потом, что за тон то ты выбрала для разговора. Мне казалось, что мы с тобой на «ты» и вообще, что мы друзья». «Мне тоже так казалось!» Не выдержала я. «Пока ты не доказал мне обратное!» «Что я доказал?» «Какой ты мне на самом деле друг! Вот что!» «Мне кажется, друзья не бьют друг друга по голове тяжелыми предметами!» «О чем ты говоришь?» Изумление в голосе Олега было таким искренним, что я сразу засомневалась. — Вот о чем! Я повернулась так, чтобы следы недавнего нападения были ему хорошо видны. Олег нахмурился. — Кто это сделал? — спросил он. — Таня, тебе просто необходимо подняться к нам. Людмила врач, она окажет тебе необходимую помощь. В его голосе звучала неподдельная тревога. «Нет, я никуда не пойду. Я в порядке. Врач меня уже осмотрел». Вспомнив Сашку-хирурга, я усмехнулась и даже лекарство прописал. «Ты мне лучше вот что скажи. Как зовут твоего друга? Где он живет и какой у него номер телефона?» «Ты считаешь, что это сделал я?» — прямо спросил Олег, но поскольку я промолчала, добавил. «Я не стал бы убивать Виктора». Тем более на дне рождения его жены. И потом, зачем мне нападать на тебя? Если ты мне не веришь, я сейчас же при тебе позвоню своему другу, и ты убедишься, что я был у него». Я протянула ему сотовик. Олег набрал нужный номер. «Алло, Сергей? Это Олег. Ну как ты?» «Все в порядке». Приятный мужской голос был отчетливо слышен. «Спасибо тебе, а то до сих пор бы мучился». «Ты нормально добрался?» «Да, я уже дома». «Быстро ты! Ну, пока! Привет жене!» Олег отключил телефон и посмотрел на меня. Я вздохнула, а Колосов обнял меня за плечи и сказал, «Таня, давай-ка прокатимся немного, и ты мне все-таки расскажешь, что случилось». Я покорно села в машину к Олегу, и он, запустив двигатель, резко рванул с места мчаться на машине по ночному городу вдвоем с Олегом. Разве не об этом я мечтала? Конечно, я все ему рассказала. Олег слушал меня, не перебивая, а когда я закончила, он тихо произнес. Я только сейчас понял, насколько все это серьезно. Опасность угрожает и тебе, и Ирине. Вам нужно быть очень осторожными. В голове не укладывается, что все это сделал кто-то из наших знакомых. Я еще понимаю, желать смерти Виктору. Такому человеку невозможно было симпатизировать. Но угрожать Иринке, напасть на тебя, дикость какая! Я была очень признательна Олегу за такие слова. В машине звучала тихая нежная музыка. Я расслабилась. Приятный голос Олега журчал, успокаивал, завораживал. Я подвинулась поближе и вздохнула. «Что-то не так, Таня?» — откликнулся Колосов. «Господи, ну сказал бы хоть Танечка, что ли!» «Ничего, устала просто. Как ты себя чувствуешь?» «Да так себе, голова болит», — соврала я. «Ты уж побереги себя», — сказал Олег, накрыв ладонью мою руку. Я благодарно сжала ее и, придвинувшись как можно ближе, прижалась к нему. Он обнял меня за талию, повернулся ко мне. Я увидела его глаза совсем рядом. Олег наклонился ко мне, и наши губы слились в поцелуи. Но я не ощутила страстности с его стороны, только нежность, сочувствие и какая-то грусть. Поцелуй длился недолго. Олег сразу же отвернулся, и остаток пути ехал молча. Подъехав к своему дому, он остановился. Я вышла из машины и направилась к своей девятке. — Прости меня, Танюша. Олег удержал меня за руку. — За что? — усмехнулась я. — За все. Удачи тебе и будь осторожна. Я кивнула и медленно поехала прочь. Олег постоял немного, глядя мне вслед и пошел к своему подъезду, к жене, законной и любимой. Неужели он смог отказаться от удовольствия провести со мной ночь? Неужели я хуже его жены? Ну уж внешне-то у меня точно неоспоримое преимущество. В чем же дело? – спрашивала я сама себя, на самом деле прекрасно зная, в чем дело. Просто он ее любит, вот и все. И никто другой ему не нужен.